Послесловие автора. Закончив последнюю главу в Эпновеллы, я обнаружил один неприятный факт и отправился к редактору с повинной. Я тут посчитал количество слов в новых главах, и их оказалось больше, чем я предполагал. Порой я совсем не умею сдерживаться. Старой гвардии, доброго дня. Новичкам, рад с вами познакомиться. Я Чаралу. Большое спасибо за то, что приобрели седьмой том, Ради дочери я готов одолеть самого архидемона. Признаюсь честно, После вычетки шестого тома я заверял всех, что следующий станет последним. Всех это гостей банкета, который состоялся после раздачи автографов на одном мероприятии за границей. Я действительно намеревался так поступить, но потом прикинул размер продолжения, и вы уже знаете, что я сообщил редактору. С вебкой таких сложностей не возникало. И Я и писал со смартфона, поэтому старался делать главы компактными. Можно кое-что вырезать, и тогда все поместится в один том, но переписывать заново я бы не хотел сказал я. «Ничего страшного, и сдадим отдельным томом», — ответил редактор. «Что? Но ну, я же обещал. Будет отдельный том, ничего страшного». «Как скажете, отдельный, так отдельный». Вот такой диалог у нас состоялся. Прошу прощения у всех, чьи ожидания обманул. В этом томе я вздронул события, которые случились дальше. Давным-давно, еще во времена вебки, я проанализировал получившийся сюжет и осознал неприятную правду. Дружные близняшки получили мало времени вместе. Я просто написал, что они дружные, но никак не раскрыл это, и только сейчас, в дополнительных главах, наконец-то смог расписать их отношения. Благодарю всех, кто так или иначе приложил руку к созданию этой книги. Кей сама, приношу вам свои глубочайшие извинения за требование рисовать дочку в разные промежутки времени. И, разумеется, низкий поклон читателям, выбравшим мою работу из всего разнообразия книг. Я буду очень счастлив, если этот том принес вам хоть немного радости. Февраль 2018 года Черлоу читал Адреналин.